Глава пятнадцатая Взяв из машины, купленное в одном из закрывающихся ранним утром ресторанов, бутылку шампанского и два фужера, мы вышли из машины и остановились на набережной. Воздух еще не успел пропитаться запахами бензина и пыли. Вода была спокойная. Дима откупорил шампанское и налил фужеры, которые держала я. «Почему стою с ним?» почему не могу сказать решительное «нет», я не знала. Максим Сергеевич предложил поужинать в субботу, и я согласилась. Но это было в куске жизни, оставшемся между «до» и «после». Между моментом, когда я вошла в туалет клуба, и вчерашним вечером. Муж поставил бутылку на каменное ограждение и забрал один фужер. «Я не знаю, что тебе сказать, Дим. Если подумать...» Большую часть твоей жизни я была твоей женой. Ты сейчас моя жена. Я не ответила. Шампанское освежало, пузырьки щекотали язык, а восходящее солнце играло на воде. Маша мне не звонила и не писала, но я за нее не беспокоилась. В самом деле не беспокоилась, хоть и не считала ее теперь чужой. Это было странное чувство атрофированности той части сердца, которая предназначалась ей. «Нет ничего хуже равнодушия», сказала я задумчиво, смотря на воду. Меня посетила ужасающая мысль. Если бы сейчас я узнала, что Маши больше нет, я бы приняла это со смирением. Равнодушие — это когда человек погибает у тебя в душе. «Ты меня пугаешь, Ксюш. Я не верю, что у тебя ко мне осталось только равнодушие». Я посмотрела на него. Он выглядел напряженным и в самом деле обеспокоенным. Это показалось мне забавным. Откинув волосы назад, я повернулась к руке. Медленно пила шампанское, ища ответы. «С чего ты взял, что мы говорим о тебе?» «Разве нет?» «Нет». «Позади нас проехало несколько машин». С каждой минутой их становилось все больше, но пока еще раннее утро дарило спокойствие. Я устала, от недосыпа начинался легкий озноб. Но усталость эта была самой обычной и даже приятной. Я все думала о сестре. Что и когда я сделала не так? В своей жизни я больше всего любила родных людей, сказала так, и смотря на воду. Родителей, Машу. Потом центром для меня стал ты, а дальше Саша, Вика. Я перевела взгляд на мужа. Так почему двое самых родных людей поступили так? Просто скажи, Дим. Я тебе уже сказал, но оправдываться я больше не буду. В оправданиях нет смысла. Я виноват перед тобой, только и всего. Виноват, согласилась я. Ты же хочешь сказать, что я тоже виновата, что перестала следить за собой, что постоянно от вас что-то требовала, строила. Раз у нас утро откровений, говори, ты не виновата. А вот это неправда. Так не бывает. В большей или меньшей степени виноваты двое. Мне кажется, я и правда забыла, как это — наслаждаться жизнью. Мне Вика об этом сказала. «Что она тебе еще сказала?» «Что я не знаю, что такое развлекаться, что жизнь идет, а я только и думаю о проблемах». Тима хмыкнул и подлил нам шампанское. «Наша дочь стала взрослой. Порой у меня возникает ощущение, что наши дети умнее нас и видят они куда больше. И у тебя?» Мы держали фужеры и смотрели друг на друга. А по реке чинно проплывал теплоход, на палубе которого еще не было пассажиров. Мы соприкоснулись бокалами под его гудок. «Это странно», — призналась я. «Месяца не прошло, как я застала тебя с Машей, а сейчас мы стоим тут и пьем шампанское. Гротеск самый настоящий». «Вся жизнь гротеск». Я хмыкнула, глядя вслед уплывающему теплоходу. Вдруг до безумия захотелось оставить прошлое, вернуться домой и забыть обо всем. «Хочешь правду?» — спросил вдруг Дима. Я кивнула, чтобы он продолжал. «Дети пригрозили, что если я тебя не верну, они уйдут жить к тебе. Так что возьми на заметку. Лучше возвращайся, а то придется одной справляться с нашими спиногрызами». Он вроде говорил с улыбкой, а я чувствовала неотпускающую его тревогу. «Ты правда хочешь, чтобы я вернулась, Дим? А что, если пройдет месяц, два, и все встанет на круги своя? Что тогда? Все встанет на круги своя, когда сердце нашей семьи будет дома, и чтобы стало как раньше, я не позволю». Улыбка окончательно исчезла. «Про работу я говорю серьезно. Хочешь работать? Работай у меня. У тебя будет удобный график. Мы будем чаще проводить время вместе. А с остальным? Если ты не готова спать со мной в одной постели, я могу перебраться в гостиную». Я задумалась. Да, к этому я была не готова. Я протянула руку. «Телефон», — потребовала от мужа. «Зачем он тебе?» «Верни мне телефон, Дим. Мы с тобой не молодожены, решившие прогуляться по набережной. Спасибо тебе за концерт. Я отлично провела время, но это ничего не меняет. Я не знаю, как мы будем жить дальше. Правда, не знаю, и, наверное, в ближайшее время не хочу думать об этом. Я вернусь домой, но не из-за тебя, а из-за детей. У них школа, друзья. Мы все несем ответственность за свои поступки». Я тоже ее несу. Только я убрала телефон, он зазвонил. Я думала, это Вишняков. Уже приготовилась к сложному разговору, но на дисплее была фотография сестры. «Не рано для сестринского звонка?» спросила холодно. «Ксюш!» Она всхлипнула. «Нам надо встретиться и поговорить. Прошу тебя». «Пожалуйста, Ксюш!» В чем дело? Вопреки недавним мыслям, меня все же кольнуло беспокойство. Я. я при встрече скажу. Говори сейчас. Она что-то пролепетала сквозь слезы. Телефон пикнул, и я поняла, что батарея вот-вот сядет. Как же не вовремя! Хорошо! оборвала я ее нытье. Сегодня вечером в ресторанном дворике Т.Ц. Бабаб, около нашего дома, и. Телефон пикнул снова и вырубился. «Это Маша?» Чуть ли не гневно спросил Дима. «Да». Я направилась к машине. Дима пошел следом, но придержал меня, когда я хотела сесть. «Что ей нужно? Надеюсь, ты не собираешься с ней встречаться?» «Собираюсь», сказала я и, высвободив руку, села на заднее сиденье. «Зачем мне встречаться с Машей?» Я вдруг поняла. Хочу ей в глаза посмотреть. Вот что я хочу на самом деле. А ее слезы тут ни при чем.